Глава 19. Власть и жизнь живого ума. Ханна Арендт. Ханна Арендт, 1906-1975, немецкая, еврейская и американская мыслительница. Покинув Германию в 1933 году, она не отказывалась ни от немецкого гражданства, ни от немецкого языка. Ведь она считала, что кроме павшей Германии, отрекшейся в черные годы нацизма, от мыслей и культуры есть и другая — Германия граждан. Аренд одобряла политическое устройство США, потому что оно было свободно учреждено, без применения насилия к политикам, но не идеализировала ни одного из американских политиков прошлого или настоящего. Для нее политика и государство невозможно без идеалов, но даже самый проницательный философ не должен говорить, что он постиг и понял идеал. Личное должно в политике уступать безличному ради высшей справедливости. Аренд никогда не согласилась бы с Бердяевым, Для нее такие мыслители, как Бердяев, смешивают философскую свободу с политической. Философ действительно свободен даже при тирании. И при тирании он может быть щедрым и обучить других быть щедрыми. Сократ и в тюрьме научил своих учеников быть великодушными и мыслить свободно. Но Сократ был казнен, Значит, кроме этой духовной свободы мысли, политическая философия должна требовать гражданской свободы, поддержанной законами. Для Аренд две главных ветви власти – законодательная и судебная. Законодательная власть не позволяет исполнительной слишком бюрократизироваться, а судебная власть не позволяет ей перестать быть властью и превратиться исключительно в посредника или инструмент по выполнению приказов. Такое вырождение исполнительной власти, когда она отказывается быть властью, становится исключительно безответственным исполнителем, слепым инструментом в руках тирана, способным на любое зло, произошло в нацистской Германии. Чтобы это зло не повторилось, нужно подробно объяснить, как жизнь ума, так называется посмертно изданная ее итоговая книга, создает законы и возвращает всем трем властям возможность быть властью. Прежде всего, для этого политическая свобода должна быть вдохновенной. Все граждане, а не только чиновники, обязаны понимать, какие возможности им предоставляет не только государство, как совокупность граждан, но и система власти как строй управления. Ведь очень часто граждане смотрят на государство как на кассу или орган социального обеспечения, тогда как правильный демократический взгляд на государство, умение видеть в нем систему принятия решений. которые тебя касаются. Поэтому демократический мыслящий философ должен быть всегда готов применить свою свободу для того, чтобы эти решения стали лучше. По-настоящему демократическое государство требует от граждан участия. Иногда надо отложить все дела и пойти на выборы или на дискуссию, но именно потому... что только тогда твоя политическая свобода будет реализована как создающее правильные решения. Например, граждане обсуждают, как разбить парк на месте свалки. Для этого иногда приходится отпрашиваться с работы, чтобы участвовать в слушаниях и прениях. Но благодаря правильному решению по этому парку и далее будут приниматься решения, учитывающие свободы и интересы разных граждан. Так гражданское участие будет вдохновенным. Все увидят, что речь идет не просто об удобном, красивом парке, но и об опыте совместного существования, взаимовыручки, солидарности и создания новых общественных мест, где будут придуманы какие-то решения, полезные для всего общества. Если в античности Агора рыночная площадь была только в центре города, то теперь такой площадкой может стать любой двор, и такая распределенная по дворам политика позволит избежать лишних конфликтов, при которых толпа выступит против собрания граждан. Философская свобода, свобода воли, относится только к тем, кто живет вне политических сообществ, как отдельные индивиды. Политические сообщества, где человек становится гражданином, создаются и охраняются законами, и эти законы, созданные людьми, могут быть весьма различны и могут порождать разные формы правления, которые все так или иначе ограничивают свободную волю своих граждан. Однако, за исключением тирании, где одна деспотичная воля правит жизнями всех, они, тем не менее, оставляют некоторое пространство свободы действия, которое позволяет действовать установленным гражданским органам. Вдохновляющие эти действия граждан принципы различны в соответствии с различием форм правления, но все они, как справедливо называет их, «Джефферсон». Томас Джефферсон – один из отцов-основателей США. Суть – энергетические принципы. А политическая свобода может заключаться лишь в том, чтобы иметь возможность делать то, чего должно хотеть, и не быть принуждаемым делать то, чего не должно хотеть. Вдохновение позволяет человеку ощутить могущество, которое сильнее любого частного желания. Ведь всякое желание – сосредоточено на предмете, на идоле, тогда как вдохновение позволяет понять, что радость ближнего ценнее любых таких идолов. Настоящая свобода, согласно Арендт, появляется там, где появляется мы, как сообщество людей, которые иногда подчиняются друг другу, но чаще спорят и после этих споров приходят к соглашению. Это не мы сплоченности и технической диктатуры, как в романе «Замятина», но мы, в котором нет места корысти. В этом мы политические намерения на виду, открыты. Например, сегодня вечером мы будем обсуждать создание парка. Пусть часть «я», входящих в это «мы», больше думает об ужине, а не о парке. Но вместе... Эти мы открыто и ясно думают о парке и поэтому бескорыстны. Мы отказались от своих текущих расчетов и потребностей ради совместного публичного политического действия. Таким образом, политическая свобода, в отличие от свободы философской, явно оказывается характеристикой я могу, а не я хочу, поскольку ею в большей степени, обладает гражданин, нежели человек вообще. Она может проявиться только в сообществах, где отношения множества проживающих совместно людей, как по слову, так и по действию, регулируется рядом рапор законов, обычаев, привычек и тому подобное. Иными словами, политическая свобода возможна только в сфере человеческой множественности при том, что эта сфера не есть простое расширение пары «я сам с собой» до множественного «мы». Действие, в котором «мы» всегда присутствует при преобразовании общего нам мира, находится в острейшей позиции к уединенному делу мысли, разворачивающемуся в диалоге «меня» с самим собой. При исключительно благоприятных обстоятельствах этот диалог – может быть распространен на другого, коль скоро друг – это, по выражению Аристотеля, «другой я». Но он никогда не может достичь «мы» реальной множественности действия. Такое «мы» появляется там, где люди живут совместно. Первичной его формой выступает семья. Оно также может быть установлено различными способами. Но все они в конечном счете основываются на некоторых формах согласия, среди которых наиболее часто встречается подчинение точно так же, как неподчинение, наиболее частая и наименее вредная форма несогласия. Согласие влечет за собой признание того, что никто не может действовать в одиночку, и что люди, желающие чего-то добиться в этом мире, должны действовать согласованно, что было бы банальностью, если бы не было таких членов сообщества, которые его намеренно не уважают, или тех, кто по высокомерию или от отчаяния не пытался бы действовать в одиночку. Это тираны или преступники в зависимости от их конечной цели. Их объединяет и отделяет их от остального сообщества то, что они верят в орудие насилия как замену силы. Это тактика, которая действует только для кратковременных целей преступников, которые после преступления могут и должны вернуться к членству в сообществе. Тиран же, с другой стороны, всегда овца в волчьей шкуре, может удержаться, только узурпируя законное место вождя, что ставит его в зависимости от помощников, чтобы смочь довести свое своеволие до конца. В отличие от силы воли, сила ума, утверждатели отрицать, чьей конечной практической гарантией является самоубийство, политическая сила, даже если помощники тирана готовы на террор, то есть на применение насилия, всегда сила ограниченная, И поскольку сила и свобода в сфере человеческой множественности на деле синонимы, это означает также, что политическая свобода – всегда свобода ограниченная. Согласно Ханне Арендт, тирания возникает там, где отдельные члены общества начинают презирать политическую свободу и говорить, что они могут добиться большего, действуя вне политики. Таким тираном выступает, например, капиталист, который говорит, что забастовки надо запретить, потому что это политика, а он занят только экономикой, которая улучшает жизнь людей. На самом деле тиран лукавит. Чтобы запретить забастовки, требуется произвол полиции и судей. Но такой произвол приводит к росту нового произвола, разрушает систему управления. Сейчас они запретили забастовки, а завтра запретят уже и самого самонадеянного капиталиста. Поэтому такой тирании противостоит ограниченная политическая свобода. Мы обсуждаем новый парк на вечернем заседании, а не на кухне и не среди интриг подрядчиков. Это ограниченность временем и местом и позволяет политической сфере быть автономной от экономической. Это «мы» всегда благородно. Но как Бердяев не может прямо назвать, что такое дух, а только говорит о вдохновенно-творческом воздействии духа на все сферы жизни, на все институты власти, так и Аренд не говорит, что такое «это «мы», только описывает, как оно способствует принятию законов, служащих уже не частной справедливости, не частному возмездию или возмещению, но общей вдохновенной справедливости, которая всем позволяет равно участвовать в дискуссиях. Это общая справедливость, не исправление ошибок, но атмосфера, наподобие атмосферы красоты, который позволяет людям принимать хорошие и справедливые решения, невзирая на частные заблуждения, предрассудки, инерцию былых представлений и лени, которые все вместе скажут: "Ну что, парк, парк и парк". А настоящая справедливость скажет, что парк место самого бытия политической жизни, где ум оказался действенным. где он сообразил, что людям будет сейчас полезно и где они могут объединить свои усилия. Даже если этот парк кажется необязательной роскошью и лучше отремонтировать подъезд, то суть политики в том, что, приняв решение о парке, легче потом принять решение о подъезде, а не принимая политических решений, отказываясь от них, можно остаться и без парка, и без подъезда. Можно распространить это и на другие решения о налогах, льготах, материальной помощи, международных отношениях и охране порядка. Везде эта жизнь «мы» позволяет не торопиться вмешиваться в ситуацию, но требует в данное время и в данном месте выработать способ решений, увеличивающее число мирных связей между людьми и возникновение этого мы Аренд воспевает как чудо человеческая множественность безликая они от которого отделяется индивидуальное я чтобы в одиночестве быть самим собой делится на великое множество единиц и только как член такой единицы то есть сообщества Человек готов к действию. Разнообразие этих сообществ проявляется в великом множестве различных видов и форм, каждый из которых подчиняется собственным законам, имеет разные обычаи и привычки, почитает различные памятные события в своем прошлом, то есть обладает многообразными традициями. Монтескьо был, по-видимому, прав утверждая, что каждая такая сущность движима и действует в соответствии с различными мотивирующими принципами, признаваемыми как последний эталон для того, чтобы судить подвиги и преступления сообщества. Добродетель в республиках, честь и слава в монархиях, умеренность в аристократиях, страх и подозрение в тираниях, за исключением того, что этот список, направляемый древнейшим разделением форм правления, как право одного, право многих, право лучших и право всех, конечно же, прискорбным образом не соответствует богатству, многообразия людей, живущих и умирающих вместе на земле. Единственная черта, общая всем этим формам и видам человеческой множественности – это простой факт их происхождения. То есть, что в определенный момент времени и по определенной причине группа людей начинает воспринимать себя как «мы». И неважно, каким образом это «мы» поначалу воспринимается и артикулируется. Начало есть всегда, и нет ничего более сокрытого во тьме и тайне, чем это в начале не только рода людского, в отличие от прочих живых организмов, но также и значительного множества, несомненно, человеческих обществ. Чарующую таинственность этого вопроса едва ли осветят недавние биологические, антропологические и археологические открытия, какого бы успеха они ни добились в расширении временного промежутка, отделяющего нас от еще более отдаленного прошлого. И не похоже, чтобы какая-то фактическая информация когда-либо пролила свет на ошеломительный лабиринт более или менее достоверных гипотез, каждая из которых находится под неискоренимым подозрением, что сама их достоверность и вероятность вполне могут их же и погубить, Поскольку все наше реальное существование, появление Земли, развитие на ней органической жизни, эволюция человека среди бесчисленных видов животных, все это случилось со статистически ничтожной вероятностью. Все реальное во Вселенной и в природе когда-то было бесконечной невероятностью. В повседневном мире где мы растрачиваем наш ничтожный коэффициент реальности, мы можем быть уверены только в том, что время позади нас сжимается, что не менее важно, чем сжатие пространственных расстояний на Земле. То, что лишь несколько десятилетий назад, вспоминая Гётовские три тысячи лет, кто осмыслил ход столетий, не построил жизнь Толкова. тот живи себе в потемках, прожил день и жди другого, мы называли древностью, теперь гораздо ближе к нам, чем это казалось нашим предкам. Для аренд власть результат чудесного мы способности людей жертвовать и частными интересами, и частными представлениями ради общего обсуждения, что полезно для всех. Тиран пытается прервать это обсуждение, представить как бесплодные разговоры. Мол, можно обойтись без парламентов и собраний, экономика все равно будет работать. Но на самом деле, только благодаря этим собраниям, та экономика, которой злоупотребляет тиран, и стала возможной. Именно эти собрания постановили, что экономика не сводится к частному хозяйству, и экономику свели к хозяйству тирана чуждого солидарности. Поэтому в политике должны существовать инструменты солидарности, определенные способы действовать вместе, надлежащие способы принимать мирные решения и останавливать конфликты, блокируя злоупотребление. Жизнь ума и духа помогает собранию «мы» понять, Несводимость вещей к их характеристикам позволяет не превращать вещи выдалов. Напротив, вещи можно понять как таинственные, глубокие, помогающие сделать счастливым соседа. Тогда вместе здесь и сейчас нужно создать закон, который сделает счастливым не одного соседа, а сразу нескольких.